Глава 33. Сомнения. Еще один всплеск. Казалось, мышцы рук вот-вот разорвутся под тяжестью Кайла. «Анни! Анни! На помощь! Кайл! Пол обрушился! Помогите!» Я прижала щеку к камню, уставилась на вход в пещеру и вопила, что было сил. Свет над головой стал ярче, занимался рассвет. Я перевела дух, руки горели. «Анни, где ты?» Йен ворвался в пещеру с ружьем наготове. Лицо, сердитая маска, точь-в-точь, -точь, братец. «Осторожно!» — вскликнул я. «Пол рушится! Я не смогу долго его держать!» Доли секунды Йен переваривал увиденное. «Он-то ожидал увидеть, как Кайл меня убивает!» «Появись Йен чуть раньше, его ожидания оправдались бы». Йен бросил ружье на пол и размашистым шагом направился ко мне. «На пол! Надо распределить вес!» Он опустился на четвереньки и пополз ко мне. В лучах рассвета его глаза сверкали. «Не отпускай!» — предупредил он. «Я застонала от боли!» Ещё секунду он оценивал обстановку, а затем скользнул на землю рядом со мной, подтолкнув меня ближе к камню. Его руки доставали дальше моих. Йен перегнулся через меня и обхватил брата. «Раз, два, три!» — прокрестел он, подтягивая Кайла к каменному выступу, сжимая тело надёжным захватом. От резкого движения я впечаталась лицом в камень. Впрочем, этой щеке уже вряд ли что-то могло повредить, учитывая количество украшавших её шрамов. Я втащу его сюда. Отползешь? Попытаюсь. Я убедилась, что ен держит Кайла, и разжала руки, мышцы облегченно застонали. Извернувшись, я пролезла между еном и камнем, старательно избегая опасных мест, и отползла на несколько футов к двери, готовая подхватить Йена, если он начнет соскальзывать. ен рывками, фут за футом подтаскивал к себе тяжелое тело, обвалился еще кусок породы, но основание выступа осталось незатронутым. В двух футах от выступа пол просел, образовав ступеньку. Йен пополз вслед за мной неимоверным усилием мышц и воли, волоча за собой брата. Спустя минуту все трое были в коридоре. Мы с Йеном никак не могли отдышаться. Какого черта тут случилось? Мы оказались слишком тяжелыми. Пол провалился. «Что вы делали? У края, с Кайлом!» Я опустила голову и сосредоточилась на дыхании. «Давай же, скажи ему». «И что тогда будет?» «Сама знаешь, Кайл нарушил правила. Джеб его пристрелит или выгонит. Но, скорее всего, перед этим Ян выбьет из него всю дурь. С удовольствием на это посмотрю». Мелани говорила несерьезно. По крайней мере, мне так казалось. «Похоже, она злилась из-за того, что я рисковала нашей жизнью ради человека, который горел желанием нас убить». «Вот именно», — подхватила я. «А если Кайла из-за меня выгонят или убьют...» Я вздрогнул. Разве ты не понимаешь, что это бессмысленно? Он же один из вас. Речь идет о жизни. Ты ставишь ее под угрозу. Это и моя жизнь тоже. А я... Ну, я это я. Мелани раздраженно застонала. Аня. Ен ждал ответа. — Ничего. — пробормотала я. — Лгунья из тебя никудышная. Я не поднимала головы. — Что он сделал? — Ничего, — солгала я. Неумела. Ен приподнял мой подбородок... «У тебя из носа кровь идет». Он повернул мою голову в одну сторону, в другую. И на волосах кровь. Я ударилась, когда пол обвалился. С обеих сторон. Я пожала плечами. Ян долго на меня смотрел. Его глаза тускло поблескивали в темноте туннеля. Нужно показать кайла Доку. Кажется, он и впрямь расшиб голову. «Почему ты его защищаешь? Он же пытался тебя убить. Это было утверждение, а не вопрос» гнев на его лице постепенно сменялся ужасом ен представил себе что происходило на крошащемся берегу не дождавшись ответа он прошептал кайл хотел сбросить тебя в реку по телу йена пробежала странная дрожь одной рукой он продолжал обнимать кайла потому что не мог пошевелиться от усталости но внезапно грубо с отвращением оттолкнул лежащего без сознания брата ен пододвинулся ко мне приобнял за плечи и неровно дыша прижал к груди. Странное ощущение. Стоило бы откатить его обратно, да сбросить вниз. Я отчаянно замотала головой, боль запульсировала в висках. Нет. Сэкономим время. Джеб четко установил правила Обидишь кого-нибудь — жди наказание. Будет суд. Я попыталась отстраниться, но он лишь крепче прижал меня к себе. Не страшно, не так, как сжимал меня Кайл, Но объятия ена вывели меня из душевного равновесия. Нет, этого не случится, потому что правила никто не нарушал. Просто обвалился пол. Анни, он твой брат. Он знал, что делает. Да, он мой брат. Но что сделано, то сделано. А ты, ты мой друг. Ничего он не делал. Он человек, прошептал я. Это его место, не мое. Я не собираюсь с тобой спорить. У нас с тобой разные представления о том, кого считать человеком. «Для тебя это слово означает что-то плохое. Для меня это комплимент. И если исходить из моего определения, ты человек, а он нет, после всего, что он сделал. Я не считаю, что человек — это плохо. Я вас узнала. Но, Ген, он ведь твой брат, и мне за него стыдно». Я снова отодвинулась. И на этот раз он не стал меня удерживать. Я ступила на поврежденную ногу и невольно застонала — «Все в порядке?» — спросил Ян. «Да, только надо найти дока, а то я, наверное, ходить не смогу». Я упала и ударилась. «Что с ногой?» — воскликнул Ян. «Дай взгляну». Я попробовала выпрямить раненую ногу и снова застонала. Он принялся ощупывать мне лодыжку, проверяя кости и связки. Осторожно повернул ступню выше. Вот тут я положила его ладонь на заднюю часть бедра, чуть выше колена, Йен надавил на больное место, и у меня вырвался очередной стон. По-моему, перелома нет. Всего лишь ссадина. По крайней мере, серьезный кровоподтек, — пробормотал он. Как это случилось? Наверное, приземлилась на камень. Йен вздохнул. «Ладно, пойдем, покажем тебе доку». «Кайлу он нужен куда больше, чем мне. Так или иначе, нужно найти дока или позвать на помощь. Кайлу мне не дотащить, а вот тебя запросто». «Ой, погоди-ка!» Он вдруг резко развернулся и нырнул обратно в купальню. Я решила с ним не спорить. Мне хотелось повидать Уолтера перед тем, как док обещал, что дождется меня. Как скоро пройдет действие обезболивающего? Голова раскалывалась. Столько забот навалилось разом, а я так устала. Адреналин схлынул, и я чувствовала себя совершенно опустошенный. Йен вернулся с ружьем. Я нахмурилась, вспомнив, как совсем недавно мечтала об этом ружье. Мне стало неприятно. Пошли. Без лишних раздумий он протянул мне ружье. Оно легло мне на руки, но я так и не смогла себя заставить сжать пальцы. Я решила, что в качестве наказания мне придется держать эту штуку. Йен фыркнул. Тоже мне вояка Пробурчал он себе под нос. Он подхватил меня на руки и быстро зашагал вперед. Чтобы уберечь самые уязвимые части тела, затылок и заднюю сторону бедра, я старалась не прижиматься к нему слишком сильно. «Где ты одежду так намочила?» — спросил он. Мы проходили под небольшим отверстием в потолке, и стало заметно, что губы Ена тронула мрачная усмешка. «Не знаю», — пробормотала я, — «может, пар?» Мы снова зашли в темноту. «Ты туфлю потеряла». Эх, с потолка снова заструились лучи и глаза йена сверкнули с апфировым блеском, мой спаситель серьезно и сосредоточенно смотрел на меня. «Я очень рад, что ты не пострадала. Все могло кончиться куда хуже». Я не ответила. Боялась, что проговорюсь, а он использует мои слова против Кайла. На полдороги к большой пещере нас нашел Джеб. В его глазах вспыхнул огонек любопытства, едва он увидел меня на руках у йена Лицо в крови, открытые ладони опасливо придерживают ружье. «Значит, ты был прав». Джеба мучила любопытство, но в голосе прозвенела сталь. Под широкой бородой играли желваки. выстрел я не слышал. «Кайл?» «Он без сознания выпалил я». «Нужно предупредить всех. В купальне обрушилась часть пола. Там, наверное, опасно. Кайл сильно ушиб голову, пытаясь выбраться. Надо срочно показать его доку». Брови Джеба взметнулись так высоко что почти коснулись полинявшей банданы на волосах. «Это ее версия случившегося», — сказал Йенс с сомнением в голосе. И, очевидно, она намерена ее придерживаться. Джеб рассмеялся. «Давай-ка заберу у тебя эту штуку», — обратился он ко мне. Я охотно рассталась с ружьем. Он снова рассмеялся, заметив выражение моего лица. «Позову Энди и Бранта помочь с Скайлом. Мы пойдем следом». «Как очнется...» «Не спускайте с него глаз», — сурово произнес Йен. «Само собой». Джеб отправился за помощью, а Йен торопливо понес меня в больничное крыло. «Кайл, похоже, серьезно ранен. Джебу надо спешить». У Кайла башка потверже любого из здешних камней. «Длинный туннель казался слишком длинным. А что, если все мои усилия оказались напрасны, и Кайл умирает? Или пришел в себя и снова меня ищет? Что с Уолтером? Спит ли он?» или умер, отказалась ли ищейка от своей охоты, или вернется с рассветом. аджарет он еще с доком, добавила к моим вопросам Мелани, рассердится ли он, когда нас увидит, узнает ли меня? Мы добрались до освещенной солнцем южной пещеры. джарет с доком, казалось, никуда не отходили, стояли рядом, облокотившийся самодельный стол дока, и молча наблюдали за спящим Уолтером. Йен внес меня в гнетущую тишину лазарета, уложил на койку рядом с Уолтером и осторожно выпрямил мою левую ногу. Уолтер посапывал. Часть тревог отступила. Джаред с доктором удивленно переглянулись. «Что еще стряслось?» Док склонился надо мной, вытирая кровь с моей щеки. На лице Джареда застыло изумление, но он держался настороженно и не выдавал своих чувств. «Кайл», — ответил Йен. «Пол», — поспешно добавила я. Док растерянно переводил взгляд с меня на Йена. Йен вздохнул и провел ладонью по моему лбу. У первой расщелины над рекой обрушился пол. Кайл упал и ударился головой о камень. Анне спасла его никчемную жизнь. Она утверждает, что тоже упала. Йен защитно посмотрел на Дока. Что-то саркастически продолжил он крепко, приложила ее по затылку. Из носа идет кровь хотя сам нос и не разбит. Вот тут задеты мышцы, он дотронулся до пораненного бедра, коленки ободраны, и лицо тоже. Хотя, возможно, тут я постарался, когда вытаскивал Кайла из расщелины. Надо было вообще бросить его. Последние слова Йен пробормотал себе под нос. — А что у нас здесь? Пальцы доктора добрались до места, куда пришелся удар Кайла. Я ухнула. Док задрал мне футболку, и Джаред с Йеном присвистнули. — Дай-ка... — Угадаю, — ледяным голосом сказал Йен. — А камень удалилась. — Угадал, — согласилась я сквозь зубы. Док все еще осматривал мой бок, и я с трудом сдерживала стон. — Похоже, ребро сломано, — пробормотал Док. — Жалко, обезболивающего мало. — Да не волнуйтесь вы, — взмолилась я, — со мной все в порядке. Как Уолтер, не просыпался еще? — Нет, действие лекарства пока не прошло. Доктор согнул мне запястье, потом локоть. — Все нормально, — пробормотала я. — Мягкий взгляд его добрых глаз встретился с моим? «Да, — Да-да, конечно. — Но тебе нужно отдохнуть. Я за тобой присмотрю. — Ну-ка, поверни голову. Я послушно наклонила лицо и тут же скривилась. Доктор осматривал рану на щеке. — Не сюда, — пробормотал Йен. — Джаред... Метнул на Йена пронзительный взгляд. Кайла принесли. Им лучше быть в разных комнатах. Док кивнул. Мудрое решение. «Пойду приготовлю для нее место. Кайла придется держать здесь до тех пор, в общем, пока мы не решим, что с ним делать». Я хотела было возразить, но ен прижал пальцы к моим губам. «Хорошо», — согласился Док. «Если хочешь, я его свяжу. Если придется...» «Переносить?» ен бросил тревожный взгляд в сторону коридора, — Док раздумывал. — Нет, — прошептала я. Пальцы ена по-прежнему мешали говорить. — Уолтер, я хочу остаться здесь, с Уолтером. — Анни, сегодня ты спасла всех, кого могла спасти, — сказал Йен грустно и нежно. — Я хотела попрощаться. Йен кивнул и посмотрел на Джареда. — Тебе можно доверять? Лицо Джареда вспыхнуло от гнева. Не хочу оставлять ее без защиты, пока подыщу безопасное место, — примирительно объяснил Йен. Вдруг Кайл уже пришел в себя. Если Джеб его пристрелит, она расстроится. Впрочем, вы с доком с ним справитесь, да и доктору с тобой спокойнее, от греха подальше. Док сам разберется, что к чему, — процедил Джаред. В последнее время ей не просто пришлось, не забывая об этом, — с заминкой произнес Йен. Джаред кивнул не разжимая стиснутых зубов. — Не волнуйся, я за ней пригляжу, — напомнил Йену док. Ладно. Йен нагнулся ко мне, и его лучистые глаза встретились с моими. Я скоро вернусь. Не бойся. — Я и не боюсь. Он коснулся губами моего лба. Больше всех, наверное, удивилась я. А Джаред едва слышно охнул. Йен отвернулся и пулей выскочил из комнаты. — Что ж... Шумно выдохнул доктор. Они с Джаредом долго на меня смотрели. Я слишком устала и мне было все равно, что обо мне думают. Док, Джаред хотел было сказать что-то важное, но тут из туннеля донесся шум. Пятеро мужчин ввалились в проем. джеп и Уэс шли впереди, поддерживая ноги Кайла. арон и Энди обхватили торс. Голова Кайла скатилась Энди на плечо. Тяжеленный гад пропыхтел Джеб. Джаред с Доком кинулись помогать, Кайла с трудом уложили на койку, всего в нескольких футах от моей. «Сколько он в отключке, Ани?» Док приподнял Кайлу веки, осмотрел его зрачки. «Я лихорадочно соображала. Ну, сколько я здесь?» до минут десять ен меня нес, и еще пять. То есть минут двадцать. Да, наверное». Тем временем Джеб поставил свой собственный диагноз, подошел к лежащему в беспамятстве Кайлу, и выплеснул воду из бутылки в лицо здоровяка. — Джеб! — укоризненно воскликнул док. Кайл что-то промямлил, моргнул и слабо застонал. — Что? — Куда она делась? Он приподнялся на локтях, огляделся. Пол шатается. Звук его голоса заставил меня вцепиться в края кровати. — Меня охватила паника. Нога заныла. Сумею ли я уковылять? Разве что медленно. — Не волнуйся. Пробормотал кто-то. — Нет, не кто-то. Этот голос я узнала бы из тысячи. Джаред встал между моей койкой и Кайлом, устремив взгляд на здоровяка. Кайл затряс головой и застонал. — Ты в безопасности, — негромко произнес Джаред, не глядя на меня. — Не бойся. Я вздохнула. не хотелось до него дотронуться. Его рука лежала на краю койки, совсем рядом с моей. — Не надо, — обратилась я к ней. — У меня и так лицо болит. — Он тебя не ударит. Это ты так думаешь. А проверять ему не. вздохнула. Она изнывала от желания прильнуть к Джареду. К сожалению, в этом вопросе наши желания совпадали. «Дай ему время», — взмолилась я. «Пусть привыкнет. Вот увидишь, рано или поздно он поверит». Она снова вздохнула. «А черт!» — проворчал Кайл. Из-под локтя джарода на меня неотрывно смотрели светлые глаза. «Так и не свалилась пожаловался он.